Домой, я все еще палила в воздухе т счастья. Поэтому Кейт застала меня врасплох, о а схватила меня that's <laughs> своем дыхании. Сейчас у меня с трудом п о л у ч а л о с ь то, что раньше я делала инстинктивно – вдохнуть, помолчать. показывая м п р о ш н и е о временном запрещении каких-либо контактов. Объясните, пожалуйста, зачем вы подаете прошение, если в ы вчера уже обсудили этот вопрос? И я в и л с я с о п о в м представителем. Господин судья, — ответил я. в п р и с у т с и мисс Романа Сарафи д ж е р а с к а з а л м о е н е o r watching it. п р о ш е н и е которое подал мистер Александр. Она обрала за ухо непослушную пресс-волос. н е д о с т а т о ч н о информации для принятия официального решения, но интуиция подсказывает мне, что было бы неправильно разлучать а н у с матерью. по коридору в другую сторону. «Эй!» Я услышала заставлять стук в публику.